Юрий Маскаленко. Путь Адаренного под мастерии четырех магов. Книга четвертая. Часть первая. Пролог. Хелл ожидал, когда выбьют ворота нападающие. Увы, противостоять этому он и его воины были попросту не состояний. Он и сам был удивлен, как до сих пор удаётся удерживать в своих руках главные ворота крепости, место наиболее подходящее для прорыва войск мятежников. Перевес в магах у атакующих был просто подавляющий. И если на остальных участках обороны как такового воздействия магии на защитников крепости почти не было, то вот над воротами главной дорожной артерии Горда, увы, все кипело от избытка магии. Все горело. Да уж, как же его вывернуло от увиденного, сотни обгорелых трупов и еще. Большое количество останков, но каких? Всего лишь снаряга, оружие, кое-что из амуниции, одежды, а самих-то тел нет. Попросту нет. Думаете, только его вывернуло? Как бы не так, даже щуп в углу рыгал, такого за свою жизнь этот суровый воин многое что видел, но подобного не встречал. И ведь отбились, и потери опять только среди воинов отряда от охранки. Что-то им, ну, очень не везет. И ведь благодаря кому атаку мятежников удалось отразить? Опять же, надо благодарить парочку молодых щенков. Братья в очередной раз удивили, в особенности Новка. Теперь понимает Хел, как его протеже выживает в подземелях, и что интересно, ничего про произошедшем ему так и не удалось узнать. Молчат его соратники, ведь есть поверья, не надо судачить о том, кто тебя спас или благодаря кому ты выжил. Вот и придерживаются этому принципу старые воины и молодых этому уже учат. Но без разборок в будущем уж точно не обойдется. Граф, вот уверен капитан, рыть землю будет, чтобы докопаться до истины. Но в таком случае самому Щупу нет разницы, как спаслись его воины, а главное, как смогли отбить атаку превосходящих в разы сил противника. Выжили, ладно, дальше забота графа. Хочет, пускай узнает, а он сам будет говорить, что ничего не знает, и даже мысли нет, благодаря кому город осаду выдержал. Ну вот посыльный от Щупа. «Капитан!» Командир велел передать, маги мятежников применили что-то необычное. Во-первых, птица Феникс у нас на площадке с наездником-магом приземлилась. Глаза Хэлла почти как блюдца от удивления. Птица Феникс? Да о подобном он только в сказках в детстве слышал. Но братья его выбили из седла, выдох облегчение со стороны начальства, а посыльный продолжает доклад. Ноф из арбалета пристрелил вначале наездника, потом и Феникса как-то убил. Явно непростые у него болты, ведь снаряды и оружие его брата не смогли нанести сильный урон ни птичке, ни ее хозяину. Но проблема в том, что Феникс у нас на глазах возродился, и все уже с жизнями начали прощаться. Как Станя, выхватив свои кинжалы, прыгнул на Феникса и, к всеобщему удивлению, не сгорел, как должно было быть, а в грудь своей кинжалы птица всадил. И та на ногах не удержалась, и они оба рухнули с крепостной стены вниз, прямо на всадников-мятежников. Хэлл, тут же осознав, что случилось, кричит. «Открыть ворота!» И уже посыльному. «И что дальше было? Как нов? Как он отнесся к гибели брата?» «Бедная нато!» — вздыхает он. Разводит руками парень. Плакал вначале, кричал что-то невразумительное, словно с кем-то невидимым разговаривал. Потом от радости смеялся, затем начал падать, лишившись почти сил. А перед этим у мятежников что-то произошло. Там маги собрались и что-то магичили, да, видно, перестарались и напутали что-то. Потому что заклинание жахнуло по самим магам и по войскам, что в готовности не вдалеке стояли. В общем, там все сейчас разбегаются в разные стороны, а маги валяются на той возвышенности, что перед гордом находится, не шевелятся, словно в раз все погибли. Хел кричит еще громче: «Быстрее открывайте ворота и посильному. Возвращайся до щупа, пускай берет своих людей, садится на коней и следом за нами скачет. Остальным приказ: ворота запереть и ждать нашего возвращения. Как понял?» Все ясно, я побежал. Беги, кивает капитан, беги, уже шепчет сам себе. Странно, Нофф и ясность ума потерял. Радовался? Чему? И это не сработавшее, вернее, не так сработавшее жуткое заклинание магов-мятежников, просто так оно бы не получилось. Значит, кто-то вмешался в построение сложного плетения, а кто из наших это может сделать? Да никто. Разве что сам Нофф, ведь не на ровном месте он сознание, по сути, потерял. Вот, но лучше такие мысли при себе держать и не озвучивать. А сейчас найти тело Ста не надо и передать его Нати. Жена не простит, если это для нее кто-то другой сделает. А вот и ворота, дрогнув, пошли в сторону, освобождая выезд из города. Капитан кидает взгляд назад. С полсотни бойцов его отряди есть. Хватит. У мятежников сейчас паника, все бегут. Главное теперь магов переловить. Его баронство магической защиты тоже нужно, а сейчас с пленными никто церемониться не будет. Магии заставит он пленных магов клясться в верности, а кто не согласится, что ж, будет наглядным примером для остальных их, и смерть его не будет слишком уж легкой, зато очень наглядной. А пока разобраться, что со ста не стало, и ведь быстро обнаружили сына супруги капитана. Его бойцы раскорфнты в изумлении смотрели на небывалое: выжженная земля, останки обожженных лошадей и всадников, повсюду раскиданные тела. И посреди этой выжженной земли, словно на пуховой перине, лежит нетронутая огнем фигурка сына Натой. Из спины парня словно перья растут, создавая ему своеобразную пуховую перину, причем по цвету это перение очень напоминает оранжевый окрас птицы Феникса. О, дела! И ведь дышит парень, просто без сознания находится. Так, Жек и Дробин остаетесь здесь, вызвать повозку, парня перевезти в таверну к щупу. А лучше вначале найдите мою супругу, пусть она сама решает, куда его. Мы тут задерживаться не будем. Жив и хорошо. А как сумел выжить, потом будем с этим разбираться. И будем ли вообще? Без магии понятно, что не обошлось. Так, меньше знаешь, крепче спишь. Выжили, отбились и хорошо. Так, все, вы действуйте, остальные за мной. И с места в карьер посылает вперед своего скакуна, держа направление точно на холм, где и проходил непонятный магический обряд. А ведь и правда, мятежники кто как и на чем может бегут. Быстро бегут, разбегаясь во все стороны. Вот только заклинание не просто людей убивало, но попросту выбивало из них дух. Живых большинство, во всяком случае, просто без сознания валяются по всему полю, да и в самом лагере мятежников полный бедлам. Спастись сумели только те, кто в обузе были. А остальных ведь, всех почти, в атакующие колонны согнали. А затем уже по выстроившимся в колонны войскам и ударило мощное заклинание, которое для защитников города готовили маги-мятежников. И теперь пленных будет у города просто невообразимое количество. Всех под тюрьмам не спрятать, надо будет организовывать что-то типа лагеря, где и содержать всю эту пока еще вооруженную толпу. Но не о них сейчас мысли, которые волнуют капитана. Маги, вот его забота. Очнутся и начнут сопротивляться, тогда появятся уж точно никому не нужные потери, а их очень уж хотел избежать опытный капитан. И ведь успели, да сложно не успеть, все поголовно, словно рыба на земле шевелится. долгое время находившиеся без воды. Но живые пока еще рыбы. «Ну-ка, пробегись по возвышенности, где-то тут должна быть главная зачинщица этого беспредела», — командует Хелл своему лейтенанту. «И эту тварь он уж очень хочет повесить на ворота города, желательно головой вниз, причем голую в обязательном порядке, за все, что эта мразь тут наворотила, и пощады от него не будет, и не остановит его даже тот факт, что она пленится и пленится благородного сословия». Не волнует, душа его требует местьи, и эта месть в обязательном порядке случится и никому его не остановить. Так, остальные, всех этих господ вяжем, руки, ноги, в рот за отычки, чтобы ничего голосом маги чить не могли. Жаль у нас блокераторов магии нет. Защищаем всех, всех я сказал. Рэф, дуй к городу, сюда давай телеги, пускай Майянарт организует. Шипни ей, что мы тут углушенных магов нашли. Много, нужно их всех куда-то припрятать на время. Держать их долго в связанном виде попросту нельзя, никто не знает, на что они способны. На эти передашь, я считаю, что маги нашему баронству уж точно пригодятся. Она поймет. Возьми с собой свой десяток, пригодится. И супруге передай, что тут почти нетронутый лагерь мятежников, где нет никого из защитников. Кстати, телегами можно разжиться и в обозе у мятежников, просто моей супруге о магах шепни. Все, тут остаешься, а мы по окрестностям прошвырнемся. Надо народ поднимать, пускай займутся беглецами. Кого поймают, к нам ведут. Все, что найдут при пленных охотникам в качестве оплаты за суету. И про главную зачинщицу беспорядков. Эту тварь в темницу и без вариантов. У щупа в таверне есть укромное местечко, так что пускай ее там подержат, пока я не вернусь. И, кстати, что там по этой змее нашли? Лейтенант, ну что там, тварь эту обнаружили? Вот только ответ капитана не порадовал. Нет, нету, нигде. Тут рядом с ней один дяденька был, он уже в сознании, но слаб очень. Я его попинал немного. Так вот, он говорит, видел, что леди забрали люди короля. Тут их с десяток был, всегда терлись при ней. Явно увозят сейчас в сторону столицы королевства, но наши дороги они не знают, а мы их по быстрому нагоним, если конечно прямо сейчас рванем в погоню. Хелс жал зубы, едва сколы от бешенства не свело. Действуем. Рэф, ты тут за старшего пока либо я, либо Ната не появятся. Остальных можешь смело посылать. Так, отряд за мной. Не вся кавалька дариналась следом за штатным следопытам отряда. Обнаружить следы оказалось для профессионала минутным делом, и не скрывались беглецы, да и сложно скрыть место, где проехалось десяток всадников. И скоро уже вовсю прыть, практически загоняя лошадей, мчались стражники следом за теми, кто по сути и организовал этот мятеж. Понимал и сам Хелл, что если даже он нагонит беглецов, то так просто взять их в плен не получится. Ведь возможно в отряде у беглецов имеется маг, а возможно и не один, хотя все маги вон на холме без сознания валяются. Есть шанс, что и маги короля тоже участвовали в этом непонятном обряде. Все может быть. И ведь нагнали. Сложно, имея две кареты, развить скорость всадника, пускай даже у тебя в карету запряжены очень неплохие скакуны. Вот беглецы и шли уверенной рысью. Хелм начался в первых рядах и в числе первых увидел долгожданную цель. Но уж нет, теперь так просто гады от возмездия не уйдут, а то, что будут стращать королем, наш капитан догадывался. Но закусил у дела не только его конь, но и он сам. Он жаждал крови, отомстить за свое увечье, воздать сполна за все горе, что мятежники уже не в первый раз несут жителям его любимого города. За жизнь ребят, что погибли, он хотел возмездия, тем, кто по сути поддерживал все эти годы тлеющий огонь мятежа. И расплата пришла. Готовьтесь, твари. И кто тут у нас ворует то, что ему не принадлежит? С этими словами Щуп внешне легко спрыгивает со своего четвероногого транспорта. На удивление очень приличной масти коню простого трактирщика. Вот только простого ли? А ведь нагнал Щуп со своим небольшим отрядом основное подразделение, собранное из бывших бойцов стражей. Вон и капитан с кем-то на повышенных тонах разговаривает, и есть что послушать. Вы не имеете права, мы поданные, вас сало короля. Передвижение по дорогам королевства свободное, и я не намерен и не обязан показывать, кого сопровождаю. Скажу просто: да, леди едет с нами, и кто она, вам знать совершенно не обязательно, господин капитан. И предупреждаю сразу: для вас ваше самоуправство так просто не пройдет. Вы будете наказаны решением нашего государя. Мой покровитель, маркиз Вейдермет, между прочим, начальник тайной канцелярии. Лично выписал нам пропуск, согласно которому все, что мы перевозим по любым дорогам королевства, проверке и осмотру не подлежит. Вы оспариваете это право второго человека в государстве? На что Хел зло потряс обрубком руки. А это видел. Я потерял руку благодаря той твари, которую вы прячете в карете. Предупреждаю сразу, если только дернитесь, вас всех нашпигуют болтами, ваши артефакты защиты не помогут. Наконечники на этих болтах выполнены из мифрильного сплава. если это вам хоть о чем-то говорит. Так что разговаривать я с вами не собираюсь. Оружие на землю, вы все мои пленники. Вам это даром не пройдет, вы ведь благородный человек. Вы не можете так просто, ни за что, по сути, пленить людей, которые вам лично ничего плохого не сделали. А вашу вещь, увы, я к нему не имею никакого отношения. На что получает этот капитан ухмылку? Вы имеете, ибо вы лично возглавляли отряд погони, что делало на нас облаву после нашего нападения на лагерь мятежников. Вы лично им руководили, я вас узнал. Смотрю, вас подлотали. В том бою я потерял руку, вы же должны были умереть после моего удара стилетом, забыли? Вот и собеседник вспыхнул, его лицо красными пятнами пошло. Я не намерен обсуждать мое поведение, оно обусловлено государственными интересами, такими как организация поддержки мятежа. Скалится в ответ Хелл. «Вы в своем уме такие вещи тут при всех говорите. Я вам просто заявляю следующее. Вы не подвергаетесь защите, как прямые королевские подданные. Вы поддерживали мятежников, а как с мятежниками поступают, вы, должно быть, знаете. К ним пощады нет, никакие законы на них не распространяются, в том числе и законы правосудия. Суд вершит тот, кто пленил мятежника. Вы это хотите оспорить?» Капитан явно знал, что говорит, так как дворянин как-то сникл. Но мои люди не мятежники, говорит он. Вот только в его словах нет уверенности. Сам не верит в то, что только что сказал. Хел же громким торжественным голосом произнес: они еще хуже, чем сами мятежники. И если мне удастся доказать, что и ваш сюзерен причастен к организации поддержки мятежа, то будьте уверены, все эти доказательства окажутся в Совете леров нашего королевства, и Его Величество уже там придется изъясняться со своими оппонентами. Ого, а ведь дворянина испугался. Ваша милость, ведь это наши с вами разборки. К чему привлекать к ним значимых людей? Мы ведь не хотим потрясений в королевстве. К чему они? Давайте тут и сейчас разрешим наши противоречия. Я дворянин, вы дворянин, я вас вызываю тут и сейчас на дуэль. Пускай будет она до смерти. Выигрываете вы, я даю слово, что мои люди без сопротивления сложат оружие. Выигрываю поединок я, мы убиваем по своим делам, и вы прекращаете нас преследовать. Причем убиваем и с содержимым наших карет. Сейчас даже, если вы силы нас сплените, а так просто сдаваться мы не намерены. В лучшем случае вам достанутся израненные наши тела, а в большинстве своем мертвые. Сдаваться мы не будем, но смею заметить, и среди ваших бойцов будут потери, несмотря на то, что в данный момент мы находимся под прицелами ваших арбалетов. Достанем, будьте уверены. А так еще раз повторюсь, все разрешит поединок, и даже если я погибну, они сопротивления не окажут. Они не оскорбят, не повиновением и клятвой отступничеством памяти обо мне решать вам. На что Хэллиш кривится? Вы предлагаете мне, коллеге, выйти против вас на мечах? Вы серьезно? На что командир отряда гвардейцев короля пожал плечами. Вы выставляете против меня своего человека вместо себя, всего-то. Я самоотвод и замену в любом случае не попрошу, а в вашем случае она как бы сама-самой разумеющаяся. Надеюсь, у вас найдется тот, кто вас заменит в поединке. Конечно, найдется, с ухмылкой на лице выходит вперед щуп. Ну привет, Клим, говорит он, улыбаясь зловещей, предвкушающую улыбкой. Давненько не виделись, а ведь я тебя когда-то предупреждал, что мы с тобой еще встретимся. На старшего из гвардейцев без содроганий нельзя было смотреть. Ваше седсто, в гибели вашей сестры не я, не мой покровитель, не виноваты. Маг Териш случайно, случайно активировал артефакт принуждения. Я вам в этом клянусь. Потом были разборы, в результате которых Териш был официально объявлен убийцей и казнен. Я не желал гибели вашей сестре. Щупалишь устало, как ты ухмыльнулся. Ну да, ну да. Слишком быстро его казнили и в убийстве непреднамеренном обвинили. Как-то все просто, ты не находишь, Клим? Тебе самому так не показалось? Ведь ты честный парень, был умный, чувство достоинства дворянина в тебе, как ни в ком разве-то было. Ты сам разве о том, что я тебе спрашиваю, не задумывался? Молодой человек судорожно сглотнул и впервые за все время разговора отвел взгляд в сторону. И ты, может быть, и не виноват, но, как и сейчас, тебя тогда просто в тёмную использовали, как инструмент, с помощью которого некоторые достигли своих целей. Не будем сейчас при всех трезвонить известные нам имена во всеуслышании. И заметь, опять ты ввязался в тёмные делишки своих попечителей. Предложенный тобой поединок – это выход для всех, и для нашего капитана в первую очередь. Он не хочет быть виновником гибели достойных воинов, которыми, без сомнения, являются твои товарищи по отряду. Но я знаю, в жизни часто идут даже на нарушение клятвы, тем более что эта клятва была дана за них уже погибшим человекам. И что может остановить их? Кивок на всадников за спиной стоящую на земле командира гвардейцев. Вот и я про то же. Перед поединком каждый из них просто снимет с себя защитные артефакты и вложит мечи в ножны. «Нам не нужна лишняя кровь, но уж поверь моему слову, а что оно значит, ты лучше всех тут собравшихся знаешь. Если кто -то только дернется, мы вас сначала выведем из строя, а потом просто перевешиваем на ветках деревьев этого леса. При этом в начале всех раздев догола, в том числе и тех, кто в данный момент прячется в каретах. Решать вам, на раздумние минуты, и уже воинам стражи. Готовьсь, внимание, всех на прицел!» «Мы согласны на поединок», — произнес командир отряда королевских гвардейцев. Я готов умереть за своего господина и человека, заменившего мне отца и семью. Прошу тебя, Шарди, пускай узнает мой отец, как я погиб и от чьей руки. Это мое последнее желание. Щуп медленно кивает. Да будет так. Не обещаю, что узнают об этом из уст твоих людей. Тевок ему за спину, но весть об этом маркиз получит. В этом я тебе клянусь. А потом обращается ко всем гвардейцам. Вы согласны с условиями поединка? А почему бы народ был чему-то несогласным? Ведь идет на гибель никто из них, а их высокопоставленный начальник. Жалко, конечно, командира, но и погибать за мятежников ни у кого не было никакого желания. Ведь условия озвучены, и шанс выжить есть у обоих участников поединка. Но что-то явно они слышали про щупа, хотя сразу не признали в нем. Кого? Сиятельством его их командир называл? И не Климом, ведь его все зовут их командира, или это его старое имя? Но не суть. Противник в поединке явно бывший благородный, тем более это обращение, сиятельство. Граф, получается, что-то явно опасное вывернулось из слоев тайн королевства наружу, и они, пусть и случайно, стали этому свидетелями. А свидетели, как известно, долго не живут. Есть о чем подумать. Так что утвердительно ответили все. А потом была подготовка к поединку. Образовался круг, причем люди обоих отрядов перемешались в толпе зрителей. Слишком быстро поединок закончился, слишком быстро. Пускай господин Клима считал себя хорошим мечником, но мастера убийств на мечах он, увы, противником не был. И вот его голова попросту закатилась куда-то под одной из стоящих карет. Наступила тишина. Но, как и обговаривалось, сопротивления среди полененных не было, зато Хэлл в первую очередь проверил, что же гвардейцы перевозили в каретах. В первой, как и предполагалось, была находящаяся в бессознательном состоянии молодая баронесса, виновник последних непростых дней в жизни города и его защитников, а вот во второй... Щуп и Хелл молча смотрели в приоткрытую дверцу, на содержимое внутренностей кареты. «Золотишко!» — вздыхает Хелл. «И много золотишка!» — вторит ему опытный Щуп. «Или Шарди, а какая теперь разница?» «Что будем делать с этим, ваше сельство?» — без всякой иронии произносит титул капитан. Брось, Хел. Граф Бервин умер семнадцать лет назад. Этому клоуну, которому я только что голова трубил, тогда было всего шестнадцать. Так что щупом я был и им для всех и останусь. Никчему теребить память, никчему хорошему поверить это не приведет. По идее мне уже надо очередно разбежать. Пойми, кто будет со мной рядом, всегда будет подвержен риску. Хмык со стороны капитана. А то, что я сейчас натворил, по твоему для моей семьи не приговор? Вот только сдаваться я не привык и не намерен. Есть у меня план, а это золото поможет мне его воплотить в жизнь. И поверь, нас с тобой еще бояться будут. И вернешь ты себе этот титул и обращение сиятельство, я тебе обещаю. Но об этом позже. Нам нужно срочно возвращаться. Маги задает вопрос щуп. Да, но и не только. Абос, пленные, потенциальные воины баронства, их только надо подвигнуть к даче присяги. Всего лишь, а какими способами я ее из их уст вырву, мало кого потом волновать будет. Увы, на ближайшие года я затворник, возможно, со всей семьей. Пацанов с собой заберешь? Задает вопрос пока еще трактирщик. В обязательном порядке, хотя Занова не уверен, что его удастся при себе удержать, а следовательно и Стани. Но пока хотя бы в спокойной обстановке сил наберутся, а там пускай свою судьбу сами решают. Я не буду настаивать ни на чем. «Ну, хоть что-нибудь удалось узнать», — явно сердится владетель кабинета. Банджон, вечер, летний вечер. Чирикают птички за окном. Отличный вид на море и на кварталы родного города, столицы его графства. «По сути, ничего. Вашего сына не опаивали. Магию, не знаю, может, какую применили, но как такового воздействия на него не было. Всему виной всего лишь его молодой возраст, влюбчивость и прекрасная женщина рядом, по которой он, между прочим, до сих пор бредит». К тому же она потомок суккубы, а тут не каждый бы устоял. Но принять отречение от присяги я ведь даже на расстоянии результат этого ритуала почувствовал. И ведь как обставили-то, кипит буквально граф. Но барон, его собеседник, старый друг и наставник в прошлом лишь качает головой. А ведь этим самым он и тебя, и всех нас спас от гнева его величества, взяв все королевское недовольство только на себя и на своих людей, в частности на щупа, который, оказывается, совсем не щупа, настоящий граф. Причем весь мо древнюю рода, который считали, что прервался, и теперь его далекие родственники владеют землями и замками, что некогда принадлежали его роду. Тут такое завязывается, ведь Его Величество чувствуется, что очень боится возвращения того графа в светскую жизнь королевства, сильно боится. У меня есть косвенные данные, что готовятся покушения на Хелло с целью уничтожения как его семьи, так и его друга Трактирщика, который оказался очень знатным кабальеро. Что делать будем? Граф иронически смотрит на своего старого друга. А нам надо что-то делать, что-то предпринимать, освободиться два баронства, если нашему королю удастся своя месть. Его другу, вернее, улыбается глава тайной полиции графство. Даже так смеется граф. Интересно, но сутьи не меняет. Подготовь отряд для захвата земель и замков. Пускай твои люди будут в готовности. А что делать с теми, кто ушел от нас следом за своим командиром? Почти все стражники, за редким исключением, и старослуживших у него получили земли, строят замки. С ними, как быть? «Что значит «как»?» – строго смотрит на друга хозяин кабинета. «Но в этом взгляде чувствуется лукавство. Всех приласкать, нам верные рыцари нужны?» «Нужны. А с мальцами как быть?» – не унимается барон. Пауза. «А где они, ты выяснил?» – уточняет у него граф. «Да, пятую декаду в гостях у матери брата ново отдыхают, сил набираются. Есть там у меня уши, но чувствую, что эти уши под плотным контролем хозяйки баронства». Как ей это удается, сумасны приложу. Но слишком гладкие оттуда известия приходят, и с каждым сообщением все больше золота за свои услуги требуют. Попытался другой источник информации заполучить, но буквально на втором сообщении все повторяется по новой. У меня подозрение, что среди захваченных магов, кого заставили дать клятву верности на магии Хелу, был и Макразума. Тишина в кабинете, даже такое ощущение, что за окном птички, чери, ктерески перестали. Ах тыш, вот это да, шепчето бескураженный граф. «Тогда в свете таких известий я что-то начинаю опасаться за людей Его Величества. Увы, но нам надо как-то выработать тактику, как общаться с Хеллом. Думаю, он еще сможет нас всех удивить. Подумай, кто из новых баронов нам начинает противостоять. Надо как-то таких дурачков драчливых на новое свободное двойное баронство натравить». «Зачем?» — не понимает Канри. «Да настучит по зубам наглым захватчиком Хелл, а зная уже немного его супругу, и землицу этих баронов оттяпают, причем нехило так». а тем самым мы ослабим таких неуживчивых баронов. Сильно ослабим. Не слишком ли сильно Хэлла усилим, уточняет барон? У Хэлла есть одно очень плохое человеческое качество. Он очень верный. Не предает и даже его уход, сам говоришь, сыграл на руку именно нам. Он этим, по сути, нас спас от гнева его величества. Я же говорю, что надо обдумать стратегию в общении с Хэллом. Вырвать у него обещание, что при объявлении нам войны или просто если начнется пограничный конфликт, Он свое воинство возглавит сам и придет нам на помощь. Причем не забыв взять с собой и своих магов, которых у него теперь больше, чем, наверное, во всей армии краля. Смеется. Его величество пока об этом факте не в курсе, а то бы так нагло с ним не действовал. Варни не трогать совсем. Пускай пока сами варятся в жизненном соусе, посмотрим, что наварит. По их действиям во время осады нужно собрать всю доступную информацию. Подкупай, пои. Да чего я тебя учу? Денег дам, сколько запросишь, но результат выдай. Что тут непонятное во время осады тут творилось? Твои люди почти все погибли или раненые были, что в коллег превратились, а среди отряда стражников все выжили. Все? Как? Почему? И ведь именно они по сути спасли мне мою столицу. В общем, найди мне ответы на мои вопросы. А не трогать ребят по одной причине, пока мы не будем знать об их возможностях и способностях, то мы не сможем им предложить равную долю в золоте за их верность. Переплатить я не хочу, а продешевить боюсь. «Вдруг откажутся. Увы, такое предложение делается раз в жизни. Мы же не хотим, чтобы эти семьи были нам врагами. Я имею в виду род, который основали мальчики, и род, что основал Хелл, женившись к тому же на матери с Таней. Тут все хорошо надо просчитать. А если их переманят, герцог наш, например, да хотя бы тот же король, задает неприятный вопрос Канри». Пауза. Граф остановился напротив окна и смотрит, как волнуется море. Волны, ветерок, тучки. Вначале ответь на вопросы, что происходило с ними во время осады. Уж слишком слухи невероятные насчет них по городу бродят. Невероятные. А вот потом мы будем думать, что и как, и если бы...